Глава восьмая Сестры стояли и молчали, пока Зверобой с беспокойным и печальным лицом взбирался на площадку. Наконец Юдифь, делая над собою отчаянное усилие, вскричала. «Отец?» «С ним случилось несчастье, и я не буду скрывать ничего», — отвечал Бумпа простодушно. «Старик Гуттер и Генрих Марч в плену у Мингов» и неизвестно, чем все это кончится. Лодки я выручил все, и это может служить для нас некоторым успокоением, потому что краснокожие должны пуститься в плавь или построить паромы, чтобы добраться до нас. На закате солнца будет с нами Чингачгук, если только мне удастся его привести. Мы с ним соединенными силами. Будем защищать ковчег и замок до тех пор, пока не приедут сюда крепостные офицеры с отрядом солдат, которым правительство поручит разогнать эти шайки. «Офицеры?» – вскричал Юдив с живейшим волнением, окрасившим ее щеки. «Кто думает об офицерах? Мы и одни можем защищать замок. Расскажите нам об отце и о бедном Генрихе Марче». Бумпа начал подробный рассказ о всех приключениях прошлой ночи, не утаивая ничего. Сестры слушали с глубоким вниманием, но не обнаруживали чрезмерной растерянности, которая неминуемо охватила бы женщин, не привыкших к случайностям и опасностям пограничной жизни. Юдив, казалось, была встревожена гораздо больше своей сестры, и это чрезвычайно изумляло зверобоя. Потом обе сестры машинально принялись за приготовление завтрака, которым воспользовался один только зверобой – усвоивший солдатскую способность есть и пить во всякое время, несмотря ни на какие тревоги. Юдифи и Гетти молча сидели за столом, не притрагиваясь к приготовленным блюдам. Наконец, Юдиф прервала молчание. Отец мой очень любит эту рыбу. Такой лососины, по его словам, нет в море. Ваш отец, как видно, хорошо знаком с морем, отвечал Бумпа. Бросая на Юдиф вопросительный взгляд, Скорый Герри говорил мне, что он был когда-то моряком. Мне Генрих Марч ничего не рассказывал из биографии моего отца, и я решительно ничего не знаю. Впрочем, и я думаю, что он был моряком. Если бы вскрыть вот этот сундук, мы узнали бы, вероятно, всю историю нашей семьи, но отпереть его не так-то легко. Зверобой впервые обратил свое внимание на этот замечательный сундук. Краска на нем совершенно полиняла. Было ясно, что обращались с ним без всякой церемонии, но материал и работа были превосходны. Молодой охотник не видел еще ничего подобного. Сундук был сделан из крепкого черного дерева, и железные полосы покрывали его вдоль и поперек. Он был заперт тремя огромными замками, его стальные петли были отделаны с таким искусством, которое могло быть доступным только лучшим лондонским ремесленникам. Сундук был очень велик, и когда Зверобой попытался его приподнять, оказалось, что его тяжесть соответствовала величине. «Вы, Юдив, никогда не видели, что лежит в нем?» — спросил Бумпа. «Никогда. Мой отец никогда не отпирал его в моем присутствии» и я не думаю, чтобы он вообще при ком-нибудь поднимал его крышку. «Ты ошибаешься, Юдиф, спокойно сказала Гетти. Я видела, как батюшка открывал этот сундук. «Когда же, моя милая?» «Очень часто, и всякий раз, как тебя здесь не было». Батюшка не заботился о моем присутствии. Я видела, что он делал, и слышала все, что он говорил. «Что же он делал? Что он говорил?» «Этого я не могу сказать, Юдифь, — отвечала Гетти, понизив голос, но решительным тоном. «Тайны моего отца не принадлежат мне». «Его тайны! Час от часу не легче! Что вы скажете на это, зверобой? Мой отец доверяет свои секреты Гетти и скрывает их от меня». «Вероятно, у него есть на это свои причины, Юдифь, и тебе их не узнать», — сказала Гетти тем же решительным тоном. Батюшки здесь нет, и я не скажу больше ни слова.